п д е р ж и в а й порядок в мыслях. Твой ум полон мыслей. Самые разные мысли все время летают в твоем уме. Представь, что мысли в твоем уме – это облака. От мыслей, как и от чувств, тоже зависит твое настроение. Одни мысли ты зарождаешь в себе сама. Другие мысли залетают в твой ум из окружающего тебя пространства. Ты можешь не замечать какие-то мысли, если они небольшие. Но некоторые мысли огромны. е Они заполняют весь твой ум. Кажется, они наполняют всю тебя. Поэтому я говорю, что мысли похожи на облака и тучи. Научись наблюдать за своим небом. н а б л ю д а й как мысли появляются, летят над тобой и улетают. Главное, а это самое трудное, не погружайся внутрь облаков. Иначе мысль займет твой ум, и ты не сможешь больше е ё наблюдать, а начнешь е ё думать. Наблюдать мысли облака очень интересно. Они разные, иногда неожиданные, иногда забавные. Помни, что по большей части они не твои. Так залетают и вылетают. А е щ ё ты можешь управлять облаками. Делать это тоже просто. Ты умеешь растворять облака. Попробуй. Чтобы растворить облака, подуй и... и смотри, как оно становится все тоньше и прозрачнее. Дыши спокойно, делай длительные выдохи. Выдох, еще один выдох, и облако растворяется, мысли исчезают. Тренируйся, наблюдай свои мысли. Это очень важное умение и одновременно интересное занятие. Маленький бонус. То же самое ты можешь сделать с настоящими облаками. Они тоже растворяются. Улыбайся и радуйся, великий владыка облаков и бабочек.